вся соломенный половичок. Мышатина. Мышь мелкая дичь ниже средней упитанности. Пища малокалорийная, к тому же охотиться за ней весьма занятно. Ешьте, сколько влезет. Насекомые рекомендуются в качестве диетического питания в разгрузочные дни.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 Рыбьи глазки – 5 калорий, десяток муравьев – 5 калорий, крупная муха – 5 калорий, блоха средней величины – 1 калория, клубок шерсти – 0 калорий, золотая рыбка – 30 калорий, краденая куриная ножка – 200 калорий, содержимое обычного мусорного бачка – 5000 калорий. Приятного аппетита! Как прожить больше 9 жизней? Строите ли вы планы на будущее? Большинство кошек о будущем не заботятся. Вот ещё, забивать голову пустяками, ведь у меня целых 9 жизней, самонадеянно заявляют они, как бы ни так. Бессовестные враки, что кошкам, где отмерено 9 жизней, распускают люди, которые живут гораздо дольше нашего. Только когда акробахнутого прыгуна скрутит артрит, а беспробудный лягушка будет мучиться от геморроя, они поймут, как быстро подкрадывается старость. Понять-то они поймут, но ведь ничего уже не изменишь. Конечно, остановить приближение старости мы не в силах, но отсрочить её вполне возможно. Тут-то вам и помогут диета и упражнения, о которых говорилось выше. Но ещё важнее, как можно реже испытывать стрессы. Осторожно, стресс. Наблюдаю, как мы мирно дремлем у камина, люди даже не подозревают, что многих из нас в эти минуты раздирают противоречия, снидают тревоги, обревают страхи. Да, мы и сами не всегда это замечаем. Если вам не безразлично собственное здоровье, проверьте себя с помощью простого теста. Первое. Хозяин принёс домой аквариум с золотой рыбкой. Вы а Часами наблюдаете за рыбкой и любуетесь её изумительной окраской. Б. Испуганно пятитесь, заметив своё отражение, которое таращит на вас глаза. В. Столкнув аквариум с полки, с удовольствием смотрите, как рыбка трепыхается среди осколков, потом съедаете. Второе. Хозяин купил вам шест на подставке, чтобы вы точили об него ногти. Вы. А. А задача находите вокруг шеста, гадая, чем от него пахнет. Б. Притворяетесь, что понятия не имеете о его предназначении и 5 лет подряд демонстративно его не замечаете. В, прилежно используете его по назначению, чтобы показать хозяину, как вы цените его доброту. Третье. Во время еды вы обнаруживаете в миске муху. Вы А. больше не притрагиваетесь к еде из опасения, что вместе с мухой в неё попали ядовитые пестициды. Б. Пробуете с ней поиграть. Но, убедившись, что муха как ни прискорбно дохлая, с досадой снова принимаетесь за еду. В оставляете муху на десерт. Четвёртое. На выходные дни уезжают хозяины из дома, а вас на это время отдают в кошачий приют. Вы а. возмущены тем, что вас никуда не выпускают, и в знак протеста объявляете голодовку. Б. Всю ночь не можете уснуть, потому что боитесь набраться блох. В Сводите знакомство с другими котами и ночь напролет травите мышиные байки. Пятое. Что вам больше всего по душе? А. Наблюдать, как соседского пса переезжает машина. Б. Кусать хозяина за нос в 5 часов утра. В. Смотреть по телевизору кота в сапогах. Шестое. Вы кастрированы? А. Да. Б. Нет. В. Не будем об этом. Седьмое. Вы сидите на холодильнике, положив лапы на дверцу. Вдруг кто-то открывает холодильник, поднявшись с пола, вы а хромаете к своей миске в надежде на сочувствие и внеочередной завтрак. Б, по лежаждой месте впиваетесь когтями в ногу хозяина. В забиваетесь под мойку и ни на какие уговоры не выходите, а то вдруг ещё что-нибудь случится. Восьмое. Хозяин подсовывает вам игрушечную мышь, грубую кустарную поделку. Вы А. Недоуменно коситесь на мышь, недоуменно коситесь на хозяина и с недовольным видом бредете прочь. Б. Тычите в нее лапой, просто так, из вежливости. В. Распустив шерсть, выгибаете спину и бросаетесь на утек. От греха подальше. Девятое. Вас мучит бессонница. Скорее всего, это от того, что... А. Вы съели на ночь дрозда, и теперь у вас несварение желудка. Б. Вы хотите писать, а вставать лень. В вам не даёт покоя кошмарный сон, программадную лиловую мышь. 10. Приходит ли вам в голову, что жизнь ваша пуста и бесцельна? А, приходит, но вам такая жизнь нравится? Б, приходит, но только если вы давно никого не убивали? В, а разве у других жизнь лучше? Теперь давайте посчитаем, что получилось. Примечание: кошкам, которые не умеют считать, надо поскорее научиться. Это непростительный пробел в образовании. Обведите кружочком выбранный вами вариант ответа. Вопрос. 1. Б А В. Второй. Б А В. Третий. Б Б А. Четвёртый. А Б В. Пятый. А В Б. Шестой. Б В А. Седьмой. Б В А. Восьмой. А В Б. 9-й АВБ, 10-й БВА. Посмотрите, в какой колонке оказалось большинство ваших ответов и прочтите то, что относится к этой колонке. Колонка 1. У вас стрбтивый, напористый характер. Вы не в ладах совсем с тем, что вас окружают. Если гость нечаянно наступит вам на хвост, вы в отместку тут же опрокидываете его чашку кофе. Двоногие вызывают у вас раздражение, как они смеют быть больше котов. Чтобы хоть как-то с ними сравниваться, вы любите забираться повыше и посматривать вниз с нескрываемым презрением. В первой колонке найдут большинство своих ответов оборзевшие цапцарапы, некоторые продувные бестии и кое-кто из акробахнутых прыгунов. Имейте в виду, с таким задиристым нравом недолго заработать инфаркт, язвы желудка или остаться без хозяина. Кому же хочется, чтобы его зацарапали до смерти? Колонка вторая. В вашем случае главная причина стрессов не экстраптивость, а робость. Стоит вам почувствовать недообрая, и вы удираете без оглядки. В этой колонке увидит большую часть своих ответов затюканные мурзики. Жизнь полна неожиданностей, и это вас угнетает. На ваш взгляд, самый удачный день это день, когда вообще ничего не происходит. Если дочитав книгу, Вы не обретёте уверенность в себе, советую вам обратиться за помощью к профессионалам, иначе вечные тревоги раньше времени сведут вас в могилу. Колонка ответы. Что бы ни творилось вокруг, вы только безмятежно урчите. В этой колонке собраны ответы беспроводных ляжебок, восточных красотуль и некоторых продувных бестий. От стресса вы не умрёте, а вот от скуки вполне возможно. Вам не хватает острых ощущений. Попробуйте вскарабкаться на верхушку телеграфного столба, с которого вам нипочём не слесть. Или на худой конец, опрокиньте мусорное ведро и покопайтесь в отбросах, а воз найдётся какой-нибудь лакомый кусочек, чтобы разнообразить привычное меню. И если вам покажется, что и хозяин изнывает от скуки, суньтесь ему под ноги, когда он будет спускаться по лестнице. Это развлечение скрасит жизнь вам обоим. поговорим о самом личном в тонкости кошачьего этикета мы рассказали, как подчинить себе двуногих мы разобрались с собаками, детьми и прочими напастями, которые отравляют нам существование, научили вас заботиться о своём здоровье. Но достаточно ли этих мер, чтобы не превратиться в просто-напросто кота? Может быть, нужно что-то ещё? Разумеется, Важно, конечно, твёрдо стоять на ногах, но этого мало. Не менее важно работать над собой и для начала усвоить хорошие манеры. У большинства котов манеры ниже всякой критики. Едим мы подчас страшно неряшливо, зевая в присутствии других котов, не удосуживаемся отвернуться, а при встрече с незнакомыми котами бросаемся обнюхивать друг у друга интимные части тела, не дожидаясь, когда нас, как следует, представят. Когда нам приспичат высказаться, мы перебиваем собеседника громким мяу, а когда станет скучно, выходим из комнаты, даже не потрудившись закрыть за собой дверь. Так вот, согласно десятому правилу кошачьего преуспевания, пусть по обличью вы и животные, но зачем же вести себя как животные? Для начала прочтите, что сказано в этом разделе о кошках вашего типа, и честно ответьте на вопрос, обладаете ли вы указанными недостатками? Прыгун акробахнутый. Навыки светской беседы. как у ненормального, носится кругами и бестолковыми учит. Поведение во время еды, а задачат любова. Не столько ест, сколько играет с едой. Не даев на минуточку отлучается, возвращается через 5 часов и дуется от того, что ему не дали десерт. Внешний вид уморительный, шерсть торчит во все стороны, уши в разлёт. Красоту левосточную Навыки светской беседы. Тараторит без умолку. Никому слово сказать не дает, ибо убеждена, что интереснее ее не найти. Поведение во время еды отменное. Часто отрывается от трапезы, чтобы почистить усы, и, как подобает воспитанной кошке, оставляет кусочек еды на краешке миски. Внешний вид, ухаживать за собой ленится, шерсть вылизывает нехотя, грязная работа, предпочитает, чтобы её расчёсывал хозяин и громко возмущается, если тот халтурит. Лежибоко беспробудный. Навыки светской беседы. Раз на раз не приходится, случается, засыпает именно в ту минуту, когда его с кем-нибудь знакомит, однако порой может вернуть недурно анекдотик на тему еды. Поведение во время еды.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 Навыки светской беседы. Таковых не имеет. При встрече с приятелем нарвёт дружеский съезд ей ему по уху, после чего тот глохнет на целую неделю. Незнакомых приветствует так: сбивает с ног и оскалив зубы рычит: "Ты на кого балоны, Катиш, падла?" Поведение во время еды. Самое непотребное. Добычу пережёвывает редко и имеет скверную привычку рычать с набитым ртом.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 старается управиться с едой, пока никто не видит. После еды в миске не остаётся ни крошки, как будто в ней ничего не было. Внешний вид превосходный. Желает всё время выглядеть опрятным и холёным. Частенько хитростью подбивает других котов на то, чтобы они вылизывали его голову. Что делать, а чего не делать? Ну как стыдно за свои вульгарные манеры.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 Онесиком их и речи быть не может. Поклонник, преподносящий свои пасы таракана в подарочной упаковке, пусть даже очень крупного таракана, рискует получить отставку. Лучший подарок практичным хозяйственным кошкам рыбьи головки, но только свежие. не вздумайте подбирать их на помойке. Не поленитесь заглянуть в рыбный магазин после закрытия, когда там идёт уборка. И уж совсем идеальный подарок остатки деликатесов, тем более если вы добиваетесь расположения Восточной красоты. Постарайтесь пройтись по двору в ближайшем ресторане, и, может быть, за услуги вам перепадёт кусочек бифштекса с пряностями, перед которыми не устоит ни одно кошачье сердце. Учитесь любезничать. Для затюканных мурзиков и беспробудных лежебок любезничать с дамой непосильный труд. Избегайте затасканных фраз, вроде: "Какими судьбами такую славную киску занесло сюда на задворки?" Эти пошлости кошечки пропускают мимо ушей. Так же как и предложения: "Хотите, я вам мышку поймаю?" Другое дело комплименты. Например, Ваша шерстка при свете фонаря просто загляденье. Может, на ваш взгляд реплика и дурацкая, но кошечки от нее положительно млеют. Какие у вас нежные лапки, тоже производит сильное впечатление. На многих очень недурно действует уверение. Вам никак не дашь больше года, хотя каждая кошечка понимает, что это не более чем лесть. Переходим к самому главному. Ни для кого не секрет, что всем котам только одного и надо. Однако циничные предложения, вроде «задирая хвост, давай знакомиться», в такой ситуации совершенно неуместны. Пригласите подругу к себе полюбоваться вашей коллекцией птичьих перьев. Или предложите устроиться поудобнее на старом одеяле, которое вы откопали на чердаке, побольше так-то. И скоро кошечка у вас заурчит, как миленькая. Советы кошечкам. Главная задача, стоящая перед кошечками, обуздать свои инстинкты, чтобы стать полноправным членом цивилизованного общества. Вам следует бросить привычку каждый месяц закатывать кошачьи концерты в надежде подцепить самца. Я понимаю, это нелегко. С незапамятных времён кошачий слабый пол самым бессовестным образом тешит своё сластолюбие, когда заблагорассудится. Но сегодня у нас есть дела поважнее. Тяжелее всего будет укоротить свои страсти оборзевшим цапцарапихом и окробахнутым прыгуньем. У затюканных мурзих от робости просто язык не повернется сказать кавалеру «нет». Лежебок прекрасного пола в объятиях пылкого любовника пушкой не разбудишь. Проснувшись, они так и не поймут, что случилось». Давайте сразу разберемся, кем вы, собственно говоря, хотите быть. Эмансипированной кошкой, которая сама за себя все решает? Или игрушкой в лапах первого встречного, который поматросит и бросит? Имейте в виду коты, как известно, существа грубые и черствые. Где им понять, что такое настоящая любовь? Им и слово-то это в диковинку. При желании вы можете преподать им урок. Не противитесь домогательствам ухожора. Пусть себе ластится и мурлычет слащавый вздор на здоровье. Ну едва он распустит лапы, выпустите когти и хлопните его по темечку, а затем отправляйтесь домой спать. Он вас натурально назовёт динамисткой, может даже заявится к вам под окно и примётся косить вас на чём свет стоит. Ну что ж, Значит, правильно сделали, что не связали судьбу с таким хамом. Чаще всего жертвами бестыжих лавеласов становятся молоденькие кошечки. Ещё бы. Приятно же, когда великовозрастный красавец с щегальскими усами пригласит вас половить мышей. Какая честь удостоится внимания настоящего кот-прыска знатного рода. Но пройдет пара месяцев, и вы запоете по-другому. История эта стара как мир. Откуда ни возьмись, у неопытного юного создания появляется выводок котят. Помощи ждать неоткуда. И вам приходится в одиночку пествовать мяукающих спиногрызов. Мыть, кормить, повсюду таскать за собой в зубах. А по силам ли вам молоденькой кошечке такая ответственность? Может, когда-нибудь и для кошек изобретут противозачаточные средства, но до той поры вы должны блюсти себя, а то как бы потом не пожалеть о той ночи, которую вы провели на крыше с чужим котом. Суперкот. Здравствуй новая жизнь! От салата и шпината до мясного изобилия. Прежняя моя хозяйка была вегетарианкой. На ужин вечно пичкала меня спаржей, пастернаком, бобовой запеканкой, разве что в праздник угостит кусочком гамбургера с соей. Вспоминая былое невзгод и лишения, бил черноморт имя вымышленное, горько улыбается. Как-то раз Подает она мне на завтрак салат и шпинат. И тут мое терпение лопнуло. Дождался я, когда она уйдет на заседание общества спасения китов. Распустил ее вязаную шаль и, как по веревочной лестнице, выбрался из окна. И вот я, пятилетний кастрированный кот, оказываюсь на лондонской улице. А надо б на заметить, в нашем квартале водилась всякая усатая полосатая шпана. Каждую ночь за окном горланят. Несусь я, сломя голову, по садам, глядь, окно приоткрыто. Щёлочка узенькая, нормальному коту нипочём не пролезть. Но я так атащал, что без труда проскользнул вовнутрь. И что же вы думаете? Огляделся я. Ба, да это местная лавка. Мышей там тьмать мучь, у меня прямо глаза разбежались. Я, наверное, не меньше дюжины слопал, а ещё десяток придушил и положил в рядком. Утром пришёл мясник, поглядел на мою работу и на радости угостил меня телячьей котлеткой. С тех пор тут и живу. Иногда возле лавки я вижу свою бывшую хозяйку, но сюда-то она уж точно не заглянет. Так что теперь я сам себе хозяин и очень этим доволен. А от добра добра не ищут. От лондонской квартиры до рынков Марок Многие коты уже в зрелом возрасте начинают тяготиться привычным существованием, однако не решаются круто изменить свою жизнь. Те же, кто отваживаются на такой шаг, нередко находят своё счастье. Ещё один характерный пример Том Вояджер. Вот что он о себе рассказывает. В прежние времена я бывало жду не дождусь, когда хозяин откроет бутылку диетической пепси-колы. Почему? Да потому что он давал мне поиграть алюминиевой пробкой. Не правда ли, трогательно. Квартира, где мы с хозяином жили, была битком набита антикварной мебелью. Но полазить по ней я не мог. Хозяин запрещал мне когти. Даже в креслах лежать не разрешал. Только и радости, что поиграть с бутылочными пробками. И зная это одиночество, я вкладывал в игру всю свою душу. В том же выписыют эти горькие, но и отрадные дни с видом Заправского рассказчика. Этот кот с роскошными халёнами усами и лихо изогнутым хвостом нарядка из Краснорячиев. По его собственным словам, в этом деле он собаку съел. Домно стоял возле самой реки. Я вдыхал солёный, пахнущий рыбой воздух, и в душе пробуждались мечты о морских странствиях. Однажды к хозяину пришёл гозовщик Увидев открытую дверь, я решил: сейчас или никогда. Не успел хозяин встать с кресла-качалки времён короля Эдуарда, как я уже был далеко. В порту я пошвартовоу забрался на первый же корабль и юркнул в трюм, который кишма кишел крысами. А у меня, как назло, ни одного когтя. Пришлось укрыться в каюте первого помощника капитана. Тот сперва подумывал меня турнуть, но вдруг обнаружил у меня поразительный талант. Дело в том, что много лет играя с пробками, я научился ими жонглировать. А обзавестись котом-жонглером, такая удача выпадает не каждому. Где я только не выступал со своим номером, на карнавалы в Гонконге, на турецких базарах, даже в итальянском цирке. А ведь сколько лет я сидел под хозяйской тахтой, тупо разглядывая собственные лапы. И сколько ещё котов закоснев в обыденщине боятся даже ступить за порог своего дома разумеется кому-то из вас жизнь которую выбрал том войчер покажется чересчур уж непрекаенной что ж если у вас есть уютное жилище а хозяин позволяет гулять в удовольствие то отказываться от этого ради полной свободы пожалуй и впрямь неразумно от титулованной аристократии до ночного клуба в Сохо. С другой стороны, заслуживает внимания рассказ Китти Царапки, как она себя называет. Я голубчик выросла в Мейфэре. С самого детства я прямо не знала, куда деваться от роскоши. Представляешь? Нас, кошек, и то кормили серебряных блюдечек. Ей-богу, стрижка у меня была не такая, как сейчас. Я вообще-то белая персидская. Китти прерывает свой рассказ и вылизывает спинку, на которой выстрижен хиповый гребень, покрашенный в зелёный цвет. Усики же напротив заплетены в старомодные косички. Хозяйка мне источертела сил нет, разговаривает с нами как со слабоумными. Кисоньки, кисоньки, хотите ням-ням, но ты знаешь, как люди умеют чесюкать. И я сказала маме: "Я так больше не могу, будь что будет", а я оттуда смытвываюсь. Что я и сделала. Села на метро, доехала до Лестер-сквер, а там скорешилась с котами из Сохо. Стыдно вспомнить, чем мы с ними занимались, даже воровством. Если нам чего понадобится, забираемся по водосточной трубе и тащим из квартиры. А в одной квартире я увидела телефон, такой, знаешь, современный, с кнопками, дай, думаю, извякну бывшей хозяйке для смеха. Позвонила, мяу, говорю».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 Посещают ли какие-то тревожные мысли о будущем? Случается. Но пока я молодая хозяйка в своё время меня стилизовала. Так что годдик-ка 2 ещё погуляю. Ну а если дела пойдут фигово, вернуть хозяйке. Не дай бог, конечно. Она ведь поклонница Фрэнка Синатры, а мне сегодня такая попаса уже мне нравится. Итак, перед вами прошли три кошачьи судьбы. Эти трое не побоялись перестроить свою жизнь на новый лад.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 Однако благополучие их было неполным. Нас мочит дождь, по ночам мы дрожим от холода, раптали кошки. И увидел Бог конец, что так оно и есть. Я поселю на землю людей, пообещал Он, и они станут вашими слугами и будут вас всячески ублажать. Но помните, за людьми нужен глаз да глаз. И стало по слову Божьему. И увидели кошки, что это хорошо. Но со временем они обленились и перестали соблюдать заповедь Господню. Поэтому скоро люди расплодились, понастроили в саду города, а про свои прямые обязанности и служить кошком и думать забылись. Из этого предания некоторые признанные кошачьи богословы делают вывод, что от молитв никакого проку. Если бы Бог Отец заботился о нас, он бы не позволил людям отбиться от лап. Другие же толкуют это предание в том смысле, что Бог Отец наказывает весь кошачий род за ленность. однако сегодня многие мыслители отвергают все формы религиозного мировоззрения и стоят на позициях материализма эти позиции лучше всего выражены в тринадцатом правиле кошачьего приуспевания чего нельзя увидеть понюхать или съесть с тем и возиться не стоит разделяете ли вы эти взгляды или исповедуете ту или иную религию вопрос ваших личных убеждений кошка будущего. До сих пор я уделял больше внимания психологическому настрою, который поможет вам жить в ладу с окружающей действительностью. Но чтобы занять достойное место в мире, который обжили существа в 8 раз крупнее нас, придётся приспособиться и физически. Кое-каких способов мы коснёмся в этом разделе. Нове усовершенствованное лапа. Казалось бы, чем плохо кошачьи лапы? Вон, какая удобная. Хочешь лопай мух, хочешь крадись по верхушке забора. И всё же один её недостаток так и бросается в глаза отсутствие пальцев. Будь у нас пальцы, мы могли бы запросто открывать коробки, поворачивать дверные ручки, держать карандаш. С такими лапами можно далеко пойти. Осуществимо ли это мечта? Да. Осуществимо. Как и учёные уже разработали проект пальцев протезов самых разных размеров, таких, чтобы подошли и котятам, и котам почтенного возраста. Скептики возражают. Мыслимо ли дело создать такие пальцы без палыми лапами? Пустяки. С а уместными усилиями коты в два счёта справятся с этой задачей. Вопрос только в одном: когда именно этот проект воплотится в жизнь? Длинные ноги. Почти всю жизнь мы смотрим на мир снизу вверх. А представляете, как выросла бы наша уверенность в себе, если бы мы и сами выросли раз этот в 10? Обзавестись бы нам крепкими ногами, величиною человеческой. И мы сможем лихо шагать по улицам, пинать собак, даже водить автомобили. Тогда уж люди не посмеют смотреть на нас сверху вниз и снисходительно называть нас миленькими кошечками. Выход один. Нам нужны лёгкие, подогнанные по размеру ходули. При нашей знаменитой кошачьей ловкости и умении сохранять равновесие ходить на них будет проще простого. Кот водолаз. Чтобы сбросить ненавистное бремя, которым стало для нас положение домашнего животного, необходимо сделать ещё один шаг покорить озёра и океаны. Люди смеются, что мы боимся промокнуть. Что ты они скажут, когда у нас появится устройство для подводного плавания и кот будет чувствовать себя в воде не хуже, чем кит? Первым делом нам нужен надёжный водолазный костюм. Что-то вроде полиэтиленового плаща с рукавами и штанинами. Вместо шлема Сойдёт и небольшой круглый аквариум. И уж совсем замечательно, если на рукавах будут плотные манжеты. Перчатки ни к чему, а то кот в водолазке сможет хватать проплывающих мимо представителей морской фауны. Ведь какая уйма свежей рыбки лезвит с океанах. Да уж, кот-амфибия с голоду не помрёт. Кот в поднебестье. Это чувство вам наверняка знакомо. Сидишь иной раз на конном карнизе, а вокруг порхают голуби, наглые такие. Они вызывающе варкуют и нарочно подлетают поближе, но так, чтобы ты не достал. Поневоле задумаешься: они его не умеют летать, а я что, рыжий? Что если подпрыгнуть высоко-высоко и замахать всеми четырьмя лапами, глядишь, и чем это кончается, хорошо известно. В силу каких-то причин, в которых ещё предстоит разобраться, всякий кот, дерзнувший устремиться к небу, неминуемо шлёпается на землю, а наверху покатываются со смеху птички. Тут необходим другой подход. Для этой цели коты-учёные изобрели своего рода катапульту. Группа котов присматривает подходящий камень и кладёт на него доску длиной около 2 м, так что камень оказывается посередине. Один конец доски опирается на землю,